Нечаянный приезд его был истинным и самым дорогим сюрпризом, как для меня, так и для дедушки с бабушкой. Ведь он у них единственный сын. И какой он всё ещё элегантный, изящный, держит себя настоящим барином, интересуется всем: и политикой, и литературой, и музыкой. Я просто и не ожидала. Со своим появлением он точно бы внёс к нам в дом ещё больше света, тепла и оживления. Господи, за что меня так балует судьба? А какие подарки привёз мне мой папочка фамильные бриллианты покойной мамы моей, которые по её завещанию должны были перейти ко мне по достижении мною совершеннолетия или при выходе замуж. А кроме того, привёз ещё и от себя в подарок Несколько роскошных золотых вещиц венской работы. Прелесть, какие изящные. Одних таможенных пошлин на границе пришлось уплатить больше 500 рублей. Можно бы было, конечно, и так провести, но папа не захотел рисковать, в особенности материнскими бриллиантами. Со мной он чрезвычайно ласков, добр, внимателен и просто не налюбовится на меня. зовёт с собой в Вену, говорит, что мне необходимо посмотреть на жизнь большого европейского центра, и отшлифоваться окончательно среди избранного общества, а затем и замуж. У него будто есть уже на примете хороший жених, который, он уверен, непременно мне понравится. Молодой, красивый, светский и богатый, и при всём том хороший делец. Человек с головою, за которым не пропадёшь. Не здесь же, говорит в самом деле, не между украинскими хасидами искать тебе мужа. Что ж, в Вену так в Вену. Я очень рада прокатиться и рассеяться, только насчёт замужества пока ещё не думаю. И так прямо и высказала отцу, что выйду не иначе, как за того, кого изберёт моё собственное сердце. А он мне на это баронессой говорит будешь. Как так баронессой? спрашиваю его. Почему баронессой? Потому, говорит, что мой проектируемый жених, барон, в таком случае стало быть, он христианин? Нет, зачем же непременно христианин? Напротив, он чистокровный еврей и из очень почтенного семейства. Так как же это, еврей и вдруг барон? Что ж тут удивительного, коза ты этакая. Уж если у вас в России есть бароны из наших, так у нас в Австрии ими хоть пруд пруди. Разве ты не слыхала, например, хоть про Ротшильдов? Я даже руками всплеснула от удивления. Так неужели же это будет один из Ротшильдов? Спрашиваю отца, а сама думаю, что он шутит надо мною. А он мне на это почему бы и не отговорит. Древний род Бин Давидов таков, что сам по себе может сделать только честь любому Ротшильду. Генеалогия которых ещё не бог весть какая важная. Это, конечно, не более как разговор, и папа, как выяснилось затем, прочил мне в женихи хотя и барона, только вовсе не Ротшильда. Тем не менее, слова его заставили меня несколько призадуматься. Я люблю подмечать в себе кое-какие слабые стороны, так сказать, ловить саму себя на отрицательных чертах своего характера. И потому должна теперь сознаться на ушко самой себе, что во мне есть изрядная доля Числавия. Пускай род Бин Давидов и очень древен, а всё же приятно носить громкий титул баронессы, графини, маркизы и тому подобное. Хотя в сущности быть может это не более как пустой звук с философской точки зрения, но грешный человек это так красиво, так звучно, так поднимают на толпой, и это мне нравится. Какая однако я ещё пустая девчонка. Да, пустая, сознаю это, а всё же нравится. Вот и подишь ты